Глава шестая. Энергия и масса. Изотопы. В первой главе было дано полное и достаточно удовлетворительное объяснение радиоактивности как процесса распада атома, при котором освобождается в миллион раз больше энергии, чем от любого ранее известного источника. Однако эта энергия, как мы теперь знаем, лишь малая часть ранее неведомого запаса, скрытого в атоме и наблюдаемого только при его распаде. Слово «только» применено здесь не случайно. Оно предполагает наличие источника, из которого Солнце и звезды черпают световую и тепловую энергию. Оно объясняет также бессилие химии осуществить искусственное превращение элементов. Проблема высвобождения первичной энергии Вселенной с тех пор стала отождествляться с давнишней задачей трансмутации. Только теперь целью был поиск не холодно-блестящего золота, а источника жизненной энергии для оживления всей природы, как живых существ, так и солнца. Философский камень, если отказаться от его извращенного толкования легендой алхимии, является также эликсиром жизни.